сорок 48 Би День начался прекрасно. Затем появилась Карен и начисто испортила ее хорошее настроение своими бредовыми предположениями о том, что у Адама роман с одной из ее пациенток. Теперь Би была сбита с толку и обеспокоена из-за душевного здоровья обеих подруг. Два человека, с которыми она обычно могла обо всем поговорить вели себя странно, Она бросила сумку на диван и приготовила себе ужин. Тост с колбасой и фасолью, потёртым сыром и вустерским соусом. Её дед называл это пищей богов. Она только собралась устроиться перед телевизором, чтобы забыть на этот вечер обо всём, погрузившись во второй сезон сериала "Оранжевый хит сезона" на Netflix, как где-то в сумке зазвонил её мобильный телефон. Чёрт побери. Пробормотала она с набитым горячим расплавленным сыром ртом. Она уже почти решила не отвечать, когда увидела, кто звонит. На экране мигала Элеонора. После того, как Би вместе с Элеонорой на прошлой неделе ушли из кафе, они только обменивались дежурными сообщениями. Все нормально?» Но после сегодняшнего разговора с Карен Би не могла игнорировать подругу. «Алло?» Би проглотила еду. «Как дела?» «Би, это я, Элеонора». Би ухмыльнулась. Элеонора представлялась каждый раз, когда звонила, хотя прекрасно знала, что ее имя высвечивается на экране телефона Би. Все в порядке?» Элеонора колебалась. «Не уверена. Ты сегодня не отправляла мне письмо на электронную почту с нового адреса?» «Нет, я не заводила новый адрес электронной почты». Би пультом включила телевизор. «А в чем дело? Пришёл ответ на приглашение? Я думала, что все они должны приходить на адрес, который мы специально завели для организации вечеринки». «Нет, это письмо от тебя, и оно не имеет никакого отношения к вечеринке. Но я тебе сегодня вообще ничего не отправляла на электронную почту». «Что в нем? Если там не мой адрес, почему ты решила, что оно от меня?» «Там твое имя» ответила Элеонора. Поэтому на первый взгляд кажется, что оно от тебя. Я проверила адрес. Он чуть-чуть отличается. Вместо «е» в баркер стоит «тройка». Би прекратила прокручивать список программ. И что там написано? Увеличение пениса? Реклама «Виагры»? У тебя ноутбук рядом? Я тебе сейчас перешлю это письмо. Би с трудом сдержала вздох. Иногда Элеонора бывала такой мелодраматичной. Почему бы прямо не сказать, в чем там дело, черт побери? Что за шпионские страсти? Ее плавленный сыр за это время стал вязким и липким. Так, сейчас включу. Ноутбук стал загружаться. Как дети? Отлично, спасибо. Включила. Загружается. В чем дело Элеонора? Ты знаешь, что мы с Карен волнуемся за тебя последние несколько недель? Тебе нужна какая-то помощь? Может, мне почаще забирать мальчишек, чтобы ты побольше отдыхала? Что говорит Карен? Тебе не кажется, что она ведет себя несколько странно? Би молчала. Она точно знала, почему Карен странно вела себя с Леонорой. Но Би ни в коем случае не собиралась это обсуждать, тем более по телефону. Элеонора лично не говорила ей, что Карен сказала ей про Адама. Это означало, что она или вообще не поверила, или поверила, но не хочет об этом поговорить. «Она тебе что-то сказала?» Проклятие, пауза затянулась. «Про то, что случилось с Ноем? Про то, что я подумала, когда это произошло?» «Э? Я как раз захожу в почту. Что ты сказала?» «Не обращай внимания». Я просто болтаю. Видишь письмо? Да, два от тебя. Курсор Би завис над первым письмом. Я отправляла только одно. Когда прислали второе? Би проверила время. В полдень. Второе с твоей обычной почты AOL, а первое с Hotmail. Она два раза кликнула по второму письму и открылось новое окно. У меня нет ящика на Hotmail, «Что там написано?» «Успокойся. Я открываю то, которое ты только что прислала». Изображение на экране появлялось по частям. «Это Карен, выходящая из Белстоуна. Зачем кому-то отправлять это тебе? Посмотри на время на фотографии», — давала указание Элеонора. Бип посмотрела на цифры в левом нижнем углу снимка. «Два сорок утра». Вроде бы бар в Беллстоуне закрывается в 11. Я не думала, что они устраивают закрытые пьянки. Они и не устраивают. Вероятно, она снимала номер. Зачем ей номер в 20 минутах езды от дома? Бич не пожала плечами, но до нее дошло, что Элеонора ее не видит. Не знаю, может, они с Майклом решили заняться сексом в новом месте. На дату посмотри». Две недели назад в субботу Майкл работал где-то на выезде все выходные. Би выдохнула сквозь зубы. Ты считаешь, у нее роман? Не знаю, но выглядит странно, не правда ли? Если не ты это отправляла, то кто? Что со вторым письмом? С тем, которое типа от меня и отправлено сегодня днем с почтового ящика на Hotmail, которого у меня просто нет. Секундочку, загружается. «Боже, в последнее время этот компьютер так тормозит!» Фотография, наконец, загрузилась. «Проклятие!» «Элеонора, я тебе перезвоню!» Би повесила трубку, пока Элеонора не успела возразить, и уставилась на экран, где парень ее подруги обнимал другую женщину в день своей свадьбы.